Глава 1 Карьеристы. Впервые я встретила Дэйва во время неформального собеседования с моей начальницей Марии. Собеседование проходило за ланчем. Я тогда работала в престижном универмаге, а Дэйва переводили к нам из другого подразделения. Он был высокий, модно одетый, с густыми волосами и щетиной, вылезающей к пяти пополудни. Легенда гласила, что на прежнем месте он продал столько пар обуви, что его наградили автомобилем. Марии была очарована. Обычно во время собеседований претендент пытается впечатлить будущего босса. На этот раз все было иначе. Марии вопросов не задавала. Вместо этого она буквально осыпала Дэйва комплиментами. «В Хьюстоне о вас такого высокого мнения?» Мурлыкала она. «В этом определенно не только моя заслуга», – возражал Дэйв. «Для успеха главное – хорошая командная культура». Потом Мари попросила меня и еще двух сотрудников из отдела продаж пригласить Дэйва на ужин. Мы отправились в восхитительный, но крошечный итальянский ресторанчик, в котором одновременно могли обслуживать лишь шестерых посетителей». Столик был, наверное, изначально предназначен для двоих, но его накрыли на четверых. Дэйв уселся первым и сразу же передвинул соседний прибор на противоположную сторону. Так что мы трое сидели напротив него, словно судейская коллегия. «Хочу во время разговора смотреть вам всем в лицо». С улыбкой объявил он, широко расставив локти и колени. Я сидела, поджав ноги, стиснутая между двумя мужчинами, а поскольку я левша, то есть нормально не могла. Поначалу все шло замечательно. Всем хотелось подробности о том, как Дейв выиграл автомобиль. Но когда мы начали говорить с ним как друзья, а не как поклонники, он погрустнел. Оказалось, он прошел трехнедельные курсы с в долине Напа и потому несколько раз оскорблял настоящего с «Ох, ну ведь совершенно очевидно!» что это купашка Каберне. Требовал заменить десертную ложку дважды, потому что она была не того размера. На следующий день Дэйв впервые вышел работать в торговый зал. Когда поблизости находился руководитель отдела, Дэйв был сама любезность. Он мило наставлял молодых продавцов, учил их обслуживать покупателей уверенно, но без навязчивости. А стоило менеджеру отлучиться — как начиналась совсем другая история. Я услышала, как он кому-то говорит, «Меня беспокоит Тесса. Она что, не знает, как пользоваться обувным рожком?» Я почувствовала себя весьма неловко. Дальше хуже. Оставленный без присмотра, Дэйв мог уводить покупателей у других продавцов. Он переставил коробки с обувью в подсобке так, что найти нужную пару было совершенно невозможно, естественно, заявив при этом, что в Хьюстоне все было организовано именно так. Мы были убеждены, что он намеренно припрятывал от нас обувь 44-го размера. 44-й – самый ходовой мужской размер, и отдел не сможет заработать, если в наличии не будет достаточно ботинок этого размера. Слухи среди продавцов-консультантов распространяются быстро, Поэтому я была очень удивлена, когда зашла к Мари с ежемесячным отчетом, а она встретила меня радостным. Ну разве Дэйв не молодчина, Продаж у него выше крыши, и он просто в восторге от работы с тобой и всей командой. Мари прекрасно разбиралась в людях и понимала, когда кто-то вел себя как обувной вор, уводил клиентов у других продавцов. Значит, Дэйв преподнес себя как универсального сотрудника. Идеал для покупателей, идеал для продавцов. Со временем стало понятно, что Дэйв — типичный карьерист. Менеджеры были просто очарованы его манерами и сообразительностью, а цифры его продаж свидетельствовали о настоящем таланте. Но он с макеавелевской хитростью лез вперед, расталкивая всех локтями. Из-за него у меня портилось настроение, и падали цифры продаж. Но никто из начальства ничего не замечал. С этим надо было что-то делать. Победитель получает все. У карьеристов одна единственная цель — любыми способами пролезть наверх. И поэтому они относятся к сотрудникам своего или более низкого уровня, как к соперникам а хорошие манеры приберегают для тех, кто повыше. Есть такая личностная черта, которая называется ориентацией на социальное сравнение. Степень нашего естественного сравнения себя с другими людьми. Она имеется у всех, но у некоторых развита сильнее. Когда я работала в розничной торговле, то сравнивала свои показатели с показателями Дэйва. Я сопоставляла почерпнутые в социальных сетях рассказы о жизни бывших одноклассников, чтобы понять, насколько лучше моего они устроились. Но я всегда знала, когда остановиться, беспокоиться из-за того, что кто-то богаче, популярнее, счастливее тебя, а опасная игра с собой. Карьеристы не умеют отключаться от этого. они словно одержимы и сравнивают себя со всеми, а особенно с подобными себе. Если у вас такие же должность, послужной список или, в конце концов, офисный кабинет такого же размера, берегитесь. Вполне вероятно, что карьерист взял вас на прицел. Опасайтесь того, кто о вас почему-то слишком хорошо осведомлен. Например, до последнего цента знает, насколько вам в последний раз повысили зарплату или на сколько дней или месяцев вы меньше него проработали в компании. Зацикленные на социальном сравнении, используют свои знания для разработки умных и изматывающих ваши нервы способов конкуренции. Некоторые, подобно Дэйву, чехвостят вас в присутствии коллег или сеют сомнения в вашей компетенции у начальства. Однако такая стратегия не лишена риска. Представляю, что было бы, если бы Дэйв выбрал мишенью кого-то вроде моего коллеги Джей У. Продавца экстра-класса, который терпеть не может под игры и к тому же славится взрывным характером. Кончилось бы тем, что Дэйв вместо того, чтобы продавать обувь в самые урожайные часы, чистил бы ее дополировал, а по вечерам, идя к машине, постоянно оглядывался. Но таких людей Дейв не трогал. Карьеристы понимают, с кем не стоит связываться». У Дэйва, как и у многих других из его породы, имелось еще одно важное умение. Он мгновенно считывал настроение людей, взаимоотношения между ними и тому подобное. Он приходил на собрание руководителей отделов и сразу же подмечал массу важных деталей. Кто где сидит, кто слишком много болтает, кто кому улыбается и кто на самом деле задает направление разговору. Это умение мы с моими коллегами Сью-Ю и Гевином Килдаффом называем статусной проницательностью. Оно заключается в мастерстве вычислять не только тех, с кем хочется соревноваться, но и тех, кого можно безбоязненно подставлять. Оказалось, что статусная проницательность поддается количественной оценке. Сью, Гевин и я провели исследование, собрали группу совершенно незнакомых друг с другом людей и попросили их в течение полутора минут работать вместе. А потом опросили, кто, по их мнению, оказался в группе самым уважаемым, а кто заслужил наименьшее уважение. Потом этот рейтинг сравнили с реальным рейтингом членов группы, и обнаружилась удивительная вещь. Некоторые не только хорошо выполнили поставленную задачу, но и смогли повторить свой успех спустя год или чуть более, когда мы снова протестировали этих людей. Их показатели практически не изменились. Другими словами, статусная проницательность — это неизменное умение. Оно при нас всегда. Дейв быстро определял рабочий статус людей и вычислял, кто может стать безопасной для него жертвой. Он мгновенно понял, что Джей У представляет угрозу, и сообразил, что лучше его не трогать. Поведение, которого стоит остерегаться. Вас унижают в присутствии тех, на кого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Карьеристы начинают с малого, часто с мелких вопросов, ставящих под сомнение вашу компетентность. «Ты действительно знаешь, как работать с таким клиентом? А я-то думал, что ты только пару месяцев на этой работе». Самым мерзким образом они ведут себя, когда остаются с вами наедине. Ждите мелких пакостей, вроде перепрятанных коробок с ботинками. Обвинения в таких трюках карьеристы могут опровергать вполне убедительно. В их репертуаре также высокомерные комментарии, просьбы об унизительных для вас услугах, стремление запутать, указать неверное направление. В общем, все, что отравляет ваше пребывание на работе. Карьеристы часто предлагают помощь и всячески стараются услужить замученным работой боссам. Если руководителю нужно, чтобы кто-то поработал дополнительно, допустим, в свободное от основных обязанностей время провел интервью с претендентом в стажеры или поучаствовал в заседании скучнейшего комитета, карьерист тут же вызывается добровольцем. Они стараются попадаться на глаза начальству в свободное от работы время. Годится все: корпоративы, занятия в спортзале, футбольные матчи, даже случайные столкновения в бакалейном магазине. Карьеристы нестандартно мыслящие оппортунисты. Если подворачивается шанс пожать ручку начальству, они немедленно им пользуются. Почему они топчутся служивцев? Стратегия карьеристов довольно рискованна и возникает вопрос. А почему вообще они к ней прибегают? Начнем с того, что конкуренция за места на верхах любой компании очень сильна и становится все острее. В недавнем исследовании Мерсер говорится, что 90% топ-менеджеров уверены, в ближайшие годы конкуренция станет еще напряженнее. Те, кто рвется наверх, считают, что привилегии стоят борьбы. Согласно мнению экономиста Роберта Фрэнка, награда за высокие должности в компаниях типа Netflix и «Голдман Сакс» не просто огромна, она намного превосходит все, что можно иметь в этих же компаниях всего одной ступенькой ниже. А компании, которые искусственно создают дефицит руководящих кадров, как будто наверх пробиться могут только самые-самые, часто поощряют такой соревновательный дух, когда все средства хороши. Эту мантру «все средства хороши» Боссы напрямую доносят до сотрудников и хвалят тех, кто добился продвижения за счет наивных и слабаков. Но мало того, подобная философия имеет для карьеристов еще один удивительный плюс. Она помогает людям вроде Дэйва справляться со стрессом на работе. Как так получается? Дэйва и ему подобных привлекают конкурентные джунгли. Им нравится работать там, где SEO получают в 500 раз больше, чем начинающие сотрудники. У них высокий уровень того, что ученые называют «ориентацией на социальное доминирование». Хотите верьте, хотите нет, но люди вроде карьеристов любят иерархию, даже если при этом находятся на низшей ее ступени. Их трудно встретить в компаниях с плоской структурой, где все зарабатывают приблизительно одинаково, и обладают примерно равными полномочиями. Карьеристам нравится вызов конкурентных джунглей. Им хочется быть SEO, получающими в 500 раз больше. К сожалению, многих из нас, в том числе и всех дэйвов этого мира, влечет власть. Во многих областях, таких как розничная торговля, перевод с места на место – дело обычное и нередко находится вне нашего контроля. Во время пандемии закрылось множество офисов. Даже если вы остались в прежней компании, велик шанс, что вас перебросят в другое место». Дэйв был рад переводу из Хьюстона, где он уже пользовался дурной славой, но ему пришлось начинать все сначала, заново самоутверждаться и изучать новую статусную иерархию. Однако карьеристы быстро понимают, что для уменьшения стресса им следует как можно скорее укрепиться во власти и удерживать эту позицию любыми доступными средствами, даже за счет окружающих. Для них обхаживание начальства – стратегия, позволяющая в условиях неопределенности обеспечить власть и снизить стресс, вызванный утратой прежней власти. Это один из примеров того, как тактика, которую некоторые используют для сокращения рабочего стресса, ведет к побочному ущербу. Сила и слабость Высококонкурентная рабочая среда напоминает тропическую Африку, где за высший статус сражаются множество животных. Все они, преследуя жертву, пользуются разными тактиками. Одни подкрадываются тихонечко на мягких лапах и нападают в самый неожиданный момент. Другие в открытую преследуют жертву. Карьеристы мало чем отличаются от зверей. Поэтому вам необходимо знать их сильные и слабые стороны. Они стремятся как можно скорее захватить власть. Я помню, когда впервые увидела, как один человек спокойно и успешно превратился в самого сильного в стаи. Все происходило на заседании комитета по трудоустройству. Дело это медленное, непростое. Помню, вхожу в комнату, где мы все собирались, и вижу на столе здоровущую стопку папок с данными о кандидатурах, а рядом с ней поднос с печеньем, уже наполовину пустой. Похоже, основное внимание членов комитета привлекали именно печеньки. После пяти минут пустопорожней болтовни Мой коллега Марк потерял терпение. «Как насчет того, чтобы распределить между нами кандидатов?» — спросил он. «Я возьму папки с А по Д включительно, Тесса по И и так далее. Как полагаете, это будет разумно?» В тот самый миг Марк превратился в лидера. Это был бесшумный и никем не оспаривавшийся захват власти. Несколько лет спустя мои коллеги Кэтрин Торсон Оанна Думитру и я разработали серию исследований, чтобы изучить то, что я наблюдала в тот день. Мы собрали группу из пяти ранее незнакомых друг с другом людей, которые должны были выбрать наиболее подходящего кандидата на определенную должность. До начала работы мы обратились к одной из участниц группы. Если ей удастся убедить остальных выбрать определенную кандидатуру, мы это сами выбрали этого человека наугад то ей выплатят дополнительную сумму. Но главное, она не должна об этом никому рассказывать. Наука убеждения говорит, что качество аргументации имеет значение. Мы с Кейт и Оанной предполагали, что наше исследование станет очередным тому доказательством, но мы ошибались. На самом деле результаты отражали то, что я наблюдала в случае с Марком. Наиболее убедительным оказывается тот, кто с самого первого момента берет роль ведущего. Достаточно просто сказать «давайте для начала представимся по кругу, и дело сделано». С этого момента группа будет считать вас своим лидером. В педагогике этот феномен называется «эффектом Матфея». Ребенок, рано научившийся читать, затем с большей легкостью накапливает и приумножает этот навык и читает в дальнейшем лучше, чем тот, кто овладел навыком чтения позже него. То же касается и влияния в рабочем коллективе. Обретение пусть небольшой, власти на раннем этапе, куда более выигрышная стратегия, чем попытки получить даже большую власть, но позже. Карьеристы не приспосабливаются к существующей властной структуре, они сами ее выстраивают. Остерегайтесь коллег, которые стараются пробраться на роли, на первый взгляд, не очень значительные. Даже роль организатора в группе может стать для карьериста основой для дальнейшего захвата власти. Они ищут любые возможности приобщиться к компании начальства. Собрание работников торговли часто похоже на слеты чирлидеров. «Мы здесь, чтобы победить». Такого рода речевки выдаются абсолютно серьезно, без всякого намека на иронию. Такова природа этого бизнеса, и некоторые чувствуют себя при этом действительно комфортно. Про меня такого сказать нельзя. Когда я работала в обувном магазине, такие мотивационные конференции проходили у нас раз в год. Все – закупщики, представители производителей, менеджеры, продавцы – собирались, чтобы узнать о новинках и тенденциях. Для Дэйва такие собрания были шансом подольститься к руководству, с которым ему вряд ли удалось бы столкнуться до следующего ежегодного слета. Как-то раз я опоздала на собрании и, чтобы босс не заметил моей промашки, спряталась за большущим стендом с отпускными фотографиями сотрудников. И оттуда... Из укрытия наблюдала, как Дэйв обхаживает управляющего магазином. Они ржали, как старшеклассники, задумавшие розыгрыш для учителя на замену. Что такого смешного они нашли? Я подкралась поближе и принялась подслушивать. «Батюшки!» — оказалось, Дэйв с управляющим так развеселились из-за того, что оба нарядились в одинаковые дизайнерские джинсы. «Какое совпадение!» Но Дэйв-то наверняка спланировал это совпадение. Мы знаем, что сходство порождает симпатию, но как на самом деле работают такие случайные сходства вкусов и предпочтений? Дэйв смог установить контакт с помощью джинсов. Мы с коллегой Джо Мэджи обнаружили, что установить доверительные отношения можно через ответ на вопрос, начинающийся со слов «что бы вы предпочли?». Мы провели серию экспериментов, в ходе которых люди отвечали на 7 вопросов вроде «Что бы вы предпочли?» — уметь летать или становиться невидимкой? Или «Что бы вы предпочли?» — пройти 10 миль или пробежать 2? Половине из участвовавших в эксперименте было сказано, что они ответили на 5 из 7 вопросов так же, как те, с кем им предстоит вступить во взаимодействие а другой половине, что ответы совпали только в двух вопросах. На самом деле все было не так. Реальные совпадения или несовпадения ничего не значили. Главное было, чтобы испытуемые в них поверили. Когда участники встретились, те, которым сказали о совпадении по пяти пунктам, установили лучшие отношения и сработались крепче тех, кому сообщили о совпадении лишь по двум вопросам. Обретение влияния не обязательно означает торжество подхалимства. Иногда достаточно лишь одного момента, благодаря которому обладающие властью почувствуют к вам расположение. Слишком уж явная лесть может раздражать, но какие-то вполне обыденные общие симпатии срабатывают всегда. Однако они могут быть недальновидны. У карьеристов есть таланты, которые не стоит недооценивать. Но деление людей на лузеров и победителей в конечном счете приводит к тому, что о коллегах начинаешь думать как об инструментах, что они могут дать тебе именно сейчас. Такая стратегия способна какое-то время срабатывать, но статус — штука непостоянная. Он может трансформироваться по мере того, как окружающие перемещаются и меняют свои рабочие роли. Подумайте о том, как выглядит современная рабочая среда. Сегодня во многих компаниях принята ротация кадров, когда сотрудников переводят из отдела в отдел. Ротационная программа Молодежной национальной футбольной лиги позволяет игрокам в течение четырех лет поиграть в четырех разных местах в штате Нью-Йорк, в Калифорнии, в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Подобные программы призваны выстраивать контакты между работниками, которые в ином случае никогда бы не имели возможности вступить во взаимодействие. Слухи расходятся быстро, и карьеристы серьезно рискуют репутацией. В одной обстановке они, к примеру, оскорбили кого-то из коллег, а в другой ситуации будут вынуждены полагаться на этого человека. Или, что еще ужаснее, обиженный может стать их боссом. Где они это делают? Чтобы добиться успеха, карьеристы должны разделять и властвовать. Это все равно, что иметь двух любовников, каждый из которых не знает о существовании другого. Предпочтительнее, конечно, чтобы у этих двух любовников не было возможности встретиться, оказаться в одном кругу, И карьеристам обязательно нужен план на тот случай, если это все-таки произойдет. Следовательно, карьеристы тратят массу времени и усилий на разработку такого плана. Помня о возможности, что кто-нибудь когда-нибудь все-таки на них пожалуется, они старательно выстраивают связи с теми, кто обладает властью и способен их защитить. Наедине с боссом Мы часто склонны винить в существовании токсичных коллег начальства. Почему таких не увольняют? Неужели руководителей совсем не заботит трудовая этика? Мы мыслим в рамках причинно-следственной связи между начальником и подчиненным. Но все совсем не так. Боссы могут пасть жертвами токсичных протеже, отличающихся коварством и умеющих использовать людей». Карьеристы используют поддержку, знания, социальные связи, наставников и ищут таких руководителей, которых могли бы эксплуатировать. А каких руководителей можно эксплуатировать в своих целях? Самые удобные — боссы, которые оторвались от членов своей команды, подобно нерадивым боссам, о которых мы поговорим в шестой главе, и только рады переложить ответственность на добросовестных работников. Карьеристы контролируют информацию о себе. А нерадивые боссы редко проверяют, что там в командах происходит на самом деле. А еще карьеристы создают зависимость от себя, способом которого большинство из нас стремятся избежать. Они просто больше работают. Я однажды имела дело с карьеристкой по имени Сара, которая была просто виртуозом работы за бесплатно. Как только на горизонте возникал новый проект, Сара подкарауливала своего нерадивого босса и вызывалась добровольцем. На самом деле у нее никогда ни на что не хватало времени, поэтому она принуждала подчиненных работать за нее по выходным. Когда произошло неизбежное, подчиненные на нее пожаловались, босс Сары просто от них отмахнулся. Да из какой стати ему было беспокоиться? Сара облегчала его существование. Заручившись поддержкой босса, Она стала токсичной сотрудницей. «Прошу понимать меня правильно. Умение делегировать работу — признак хорошего руководства. Сложности начинаются, когда босс перепоручает карьеристу абсолютно все, включая общение с коллективом. Как только Сара взяла роль личного помощника, на этом преимущества кончились. Начальник больше не видел, как ее поведение — влияет на людей. Несмотря на загруженность, руководителям следует постоянно контактировать с членами своей команды, чтобы не упустить момент, когда коварный альпинист начнет по головам коллег взбираться на вершину. От футбола до велотренажера. Я знала одну очень ушлую особу по имени Стелла. Она записалась в группу любителей серфинга, потому что ею руководил человек которому у нее не получалось подобраться на работе. Стелла терпеть не могла песок и водоросли, естественным пляжем она предпочитала бассейны. К тому же на ее нежной коже вскоре выступила сыпь серфингиста, здоровенные красные прыщи, появляющиеся из-за долгого пребывания в плотных мокрых костюмах. Но Стелла терпела, с ног до головы мазалась кремом и продолжала ходить в клуб. Постоянный зуд был, по ее мнению, ничтожной платой за желанное знакомство. Облеченные властью, люди занятые, подобраться к ним непросто. Вы можете всю жизнь проработать в крупной компании и ни разу не встретиться ни с кем из высшего руководства. Но карьеристы находят обходные пути. Некоторые ищут контакт с важными персонами ради собственной славы. Некоторые — ради разрушения чьей-то репутации. А самые умные знают, что преследовать босса – последнее дело. Надо найти кого-то, кто будет от него на расстоянии вытянутой руки, его начальника или лучшего друга по колледжу, завести знакомство с этим человеком и уже через него портить вам жизнь. Почему? Почему? потому что контролировать чью-либо репутацию на расстоянии гораздо проще. Начальник вашего начальника знает вас не очень-то хорошо, и у него нет на вас счет определенного мнения, ни хорошего, ни плохого, с которым карьеристу пришлось бы считаться. Начальник начальника – идеальный вариант, потому что если обидчик попытается что-то там напеть в уши вашему непосредственному начальнику, а тот относится к вам с симпатией, вы сможете отбиться или иначе исправить ситуацию. Чем выше на служебной лестнице находится человек, тем меньше его волнует неэтичное поведение тех, кто пребывает несколькими ступеньками ниже. Когда мой непосредственный подчиненный совершает нехороший поступок, это затрагивает меня. Если же непрофессионально ведет себя непосредственный подчиненный кого-то другого, Это никак не влияет на мою репутацию руководителя. Но при этом я, вполне возможно, не удержусь и при случае передам этому другому руководителю обрывки всяких гадких слухов о его подчиненном, который нашептывает мне на ушко карьерист. При продвижении по служебной лестнице непрямые стратегии часто оказываются самыми эффективными. Карьеристы проницательны, Они чутко улавливают настроение и знают, как добиться симпатии власть имущих. Но их главное преимущество в том, что они знают, как настроить начальника против вас. Стоит вам прийти к начальнику и начать жаловаться, как тот обвинит вас в ревности и зависти. Со мной такое было, но об этом позже. Значит, вам самим надо мыслить стратегически, чтобы победить противника на его поле. Для начала обратите внимание на предупредительные сигналы, такие как постоянные и неуместные социальные сравнения. Затем понадобится прибегнуть к помощи вашей общественной сети, вашего окружения, чтобы собрать доказательства дурного обращения. И, наконец, к боссу надо подходить с осторожностью, памятуя о том, что к этому моменту он уже мог подпасть под обаяние вашего противника. Двигаясь в этом направлении, опасно недооценивать время и усилия, которые карьерист потратил на разработку стратегии. Наиболее талантливые обидчики уже создали о себе положительное мнение у тех, кого вам предстоит убеждать в своей правоте. И у них уже готов набор уловок, которым можно только позавидовать. Задача номер один. «Найдите союзника, который поможет вам взглянуть на ситуацию под правильным углом». Когда меня впервые обидел карьерист, я принялась спрашивать себя, «А может, я чересчур чувствительная, и все люди здесь конкурируют именно таким образом?» Я тогда еще не знала, на что похожи истинно враждебные действия. Карьеристы пользуются подобной наивностью. Союзники помогут понять, как обстоит дело в действительности. Лучшие союзники — не те, к кому вы обращаетесь за эмоциональной поддержкой. Лучшие союзники — те, кто работает рядом. Ваша задача — найти кого-то с разветвленными связями внутри вашей профессиональной сети, кто, пусть и поверхностно, знаком со многими и на многих уровнях организации. Такой союзник поможет получить точную картину того, насколько широко распространились действия токсичного коллеги. Вы можете подумать, что необходимыми связями обладают только те, кто занимает властные позиции. Но это не так. На самом деле те, у кого самые разветвленные связи, часто вообще не обладают никакими полномочиями. Возьмем, к примеру, террористические организации. Больше всех про все знают таксисты и те, кто занят грузоперевозками. Когда я работала в розничной торговле, моим союзником был Джамал. Он работал в кофейне для сотрудников и знал всех, от высшего руководства, которое появлялось в нашем универмаге раз в год, до полисменов в штатском, которые отлавливали магазинных воришек. Попивая кофе, люди сплетничали – И познания Джамала по части того, какой репутацией пользуется тот или иной работник, могли сравниться только со знаниями самых талантливых из карьеристов. Я спросила Джамала, что он слышал о Дэйве, неважно, хорошего или плохого. «Не ищите доказательств, подтверждающих уже сложившееся у вас мнение». «Оказалось, что Дэйв терроризировал не только меня». Первая цель была достигнута. Я узнала, что Дэйв простер свои ядовитые щупальца довольно далеко. Задача номер два. Найдите собратьев по несчастью. Следующий этап. Найдите тех, кто тоже стал жертвой карьериста. Если вы рабеете на этой стадии, вы не одиноки. Люди обычно терпеть не могут неловкие разговоры. Перспективы услышать «нет», может отпугнуть кого угодно. Затевая беседу, держите в уме следующее. Во-первых, ваша задача не в том, чтобы убедить кого-то, что карьерист — плохой человек, и не в том, чтобы, как в моем случае, подорвать его репутацию. На мой взгляд, такие разговоры лучше начинать с чего-то нейтрального. Вам уже приходилось иметь дело с Дэйвом? Ну и как он? Если кто-то признается, что стал целью его атак, свободно делитесь собственным опытом. Но придерживайтесь фактов и избегайте личностных нападок. Во время такого разговора вы не должны жертвовать профессионализмом. Если собеседник чувствовал себя комфортно, откровенничая с вами, предложите ему вместе обратиться к боссу. Если же он откажется, попросите разрешения сослаться на его опыт при вашем разговоре с руководством. Запишите все, что собеседник или собеседники могут вам сообщить, и вместе с ним или с ними проверьте, верно ли записано. Во-вторых, помните, что не все готовы выйти вперед, даже если их ситуация и оставляет желать лучшего. Некоторые могут оказаться невольными пособниками обидчика и закрывать на все глаза. Почему? Они могут быть слишком загружены работой, либо боятся возмездия, или им может не хватать мотивации для борьбы. А некоторые могут быть и сознательными союзниками карьериста, надеющимися вместе с ним ухватить свой кусок. И в-третьих, всегда есть шанс, что карьерист почует, откуда дует ветер, и заранее предпримет контрмеры. Попросите союзника подсказать, кому лучше всего обратиться. Если у вас наберется достаточно неопровержимых данных, доказательств неправомерных и ненадлежащих действий, тогда ваши позиции будут сильными, и вы сможете идти вперед. Данные, которые вы соберете, должны быть точными, детализированными и касаться исключительно фактов. Сконцентрируйтесь на действиях карьериста, а не на том, какие эмоции они у вас вызывают. Чем больше фактов, тем лучше. Задача номер три. Создайте буфер. Вам нужно создать физический и психологический буфер, пространство между собой и карьеристом, чтобы снизить уровень собственного стресса. Начните записывать все случаи, когда сталкивались с обидчиком лицом к лицу. Это может показаться глупым, но на самом деле мы забываем о многих ситуациях, когда с кем-то вполне буднично общаемся, вроде совместной поездки в лифте. Бывают плановые взаимодействия, как, например, встречи на еженедельном собрании, или внеплановые, как столкновение возле кофеварки. В случае с плановыми попросите союзников создать физический барьер между вами и токсичным коллегой. Мои исследования показывают, что даже если сесть не рядом, а в нескольких метрах от такого человека, это может в значительной степени снизить тревожность. Если вы вынуждены сидеть с ним по одну сторону стола, постарайтесь, чтобы между вами было по меньшей мере два человека. Если не будете встречаться взглядом с обидчиком, то сможете лучше контролировать ситуацию. Задача номер четыре. «Обратитесь к непосредственному руководителю». Когда я в первый раз набралась смелости поговорить с Мари по поводу Дэйва, все пошло не по плану. «Дэйв ни с кем не считается, он врет, он блокирует мои продажи», выпалила я и в ту же секунду увидела, как окаменело лицо Мари. «Да, я боялась, что такое может случиться», сказала она. Дэйв предупреждал, что ты все время пытаешься с ним конкурировать. Он полагает, что ты боишься его успехов. «Слушай, Тесса, Дэйв хочет жить с тобой в мире. Я понимаю, что он привнес в работу команды таланты, которыми, говорят откровенно, никто из вас не обладает, и я не потерплю никаких проявлений тупой зависти и ревности. Здесь вам не школа». И я удалилась, поджав хвост. Я не учла, что к тому времени Мари и Дейв уже сформировали связь. Дейв сделал жизнь Мари легче, а ее показатели надежнее. В следующий раз я подошла к разговору с Мари иначе. Как бы это ни было неприятно, мне все же пришлось признать его сильные стороны. Я бы выглядела жалкой, если бы стала отрицать таланты Дэйва. «Я понимаю, что дела в отделе продаж с появлением Дэйва пошли куда лучше», — сказала я. «Никто не умеет грамотнее Дэйва склонять клиентов к покупке, причем сами клиенты его обожают». Она ждала моего «но». «Но меня слегка беспокоит наша рабочая обстановка», — сказала я, делая упорно на слово «наша». «И беспокоит не только меня». У многих есть к нему претензии. Меня волнует, что если дело и дальше так пойдет, многие из наших лучших сотрудников уволятся». Этого Мари боялась больше всего. Я рассказала ей о том, как Дэйв себя ведет, привела примеры, подчеркнув, что ей стоит поговорить и с другими сотрудниками, узнать, что думают они. Тогда она целиком полагалась на высказывание Дэйва о команде но я все же не хотела, чтобы она выслушала только мое мнение. Я сфокусировалась не на том, что люди думают о Дэйве, а на его действиях. Марине нравилось, что я критикую Дейва, но она не отвергла мои соображения сразу же, и это вселило в меня надежду. Когда дело доходит до разговора с боссом, то, чтобы быть убедительными, чтобы вам доверяли — Главное — не проявлять злобы или ревности. Руководитель лучше воспримет ваше обращение, если речь пойдет о примерах плохой рабочей этики, а не о конфликте между двумя сотрудниками. Задача номер пять. Наберитесь терпения. После разговора с Мари мне оставалось только ждать. Судя по моему опыту, ожидание — самый трудный из этапов. Недавно декан университета Нью-Йорка сказал мне, «Если вы не видите никаких явных действий, это не значит, что где-то там, за сценой, колесики не вращаются». Наберитесь терпения. Те, в чьих руках власть, часто не раскрывают подробностей. Это нарушает законы о неприкосновенности частной жизни. Я постоянно напоминаю себе его совет. Наберитесь терпения, И прежде чем обратиться к боссу вновь, дайте ему время. Руководство для босса. Как быть с карьеристами. Только когда я сама обрела и власть, и статус, я узнала, что конкуренция в каком-то смысле неизбежна, особенно в организации, где руководящих постов, на которые можно было бы претендовать, немного и такая рабочая обстановка легко порождает карьеристов. Если вы босс, вам следует предпринять несколько шагов, чтобы сделать почву для подобных персонажей менее питательной. Во-первых, старайтесь не давать лидирующей роли тем, кто не заслужил уважения со стороны коллег, особенно тех, кто находится на одном с ними уровне или ниже. Не доверяйте исключительно собственным инстинктам, подсказывающим, кто лучше бы сгодился на роль лидера. Расспрашивайте людей. Во-вторых, примите меры предосторожности, не позволяющие карьеристам использовать новичков и тех, у кого пока нет нужного опыта. Дэйв постоянно крал клиентов у новых продавцов, так что Марий установила правило, согласно которому мы должны были обслуживать покупателей по очереди. Я обслуживала одного клиента, следующего обслуживал Дэйв, затем новенький продавец и так далее. Следовать нормам справедливости – хороший способ снизить токсичность карьеристов. В-третьих, сами поддерживайте связь со всеми членами вашей команды. Не перекладывайте эту работу на одного-двух подчиненных. Самый большой подарок, который вы можете сделать карьеристу – превратить его в личного помощника. Помните, карьеристы стремятся оторвать тех, перед кем они присмыкаются, от тех, кого они топчут. Подведем итоги. У карьеристов одна единственная мысль – любыми средствами пробраться наверх. Карьеристы обладают многими умениями, в том числе и способностью улавливать настроение, считывать отношения в коллективе. Просто наблюдая за тем, как люди общаются, они даже в новом для них окружении способны определить, у кого есть статус, а у кого его нет. Чтобы завязать отношения с начальством, карьеристы прибегают к самым разным тактикам, в том числе к поиску общих занятий, увлечений и прочих обыкновенных вещей, которые могут объединить их с начальством и тем самым растопить лед. Кто рано встает, тому Бог подает. Это же касается и обретения власти. Карьеристы стремятся самоутвердиться еще до того, как установится статусная иерархия. Если знаете, на что смотреть, то вычислить карьеристов просто. Они чаще других совещаются с боссом и чаще других участвуют в обнерабочих мероприятиях вроде встреч групп по интересам и тому подобного. Чтобы победить карьериста, надо предпринять следующие шаги. Во-первых, обзаведитесь союзниками, но не из числа друзей или доверенных лиц. Союзники — это хорошо информированные, обладающие разветвленными социальными связями люди, которые помогут вам увидеть ситуацию в реальном свете. Во-вторых, Найдите тех, кто также стал жертвой карьериста. Однако будьте осторожны, далеко не все могут принять вашу сторону. В-третьих, создайте психологическую и физическую дистанцию, отделяющую вас от карьериста. Даже несколько стульев, стоящих между вами на собрании, уменьшат ваш стресс. В-четвертых, прежде чем встретиться с боссом, соберите все факты. При разговоре упирайте на конкретные поступки карьериста, а не на собственные эмоции. В-пятых, после встречи с боссом наберитесь терпения и ждите. Реальные перемены требуют времени. А если вы сами босс, разработайте правила, предоставляющие всем равные возможности. Такие правила создают препятствия для карьеристов.